Преступники и шпионы. В конце декабря 1940 года Главное судебное управление СС направило мёртвина в свой суд в Краков, где находилась германская администрация генерал-губернаторства, власть которого распространялась на польские земли, не вошедшие в состав Рейха. С самого начала предполагалось, что генерал-губернаторство станет поставщиком рабской рабочей силы. Позднее его планировали заселить немцами, а поляков отправили бы дальше на восток или обратили бы в крепостных. Администрация, возглавляемая Гансом Франком, заняла Вавельский замок, бывшую резиденцию польских королей. К тому времени, когда Морген прибыл в Краков, немецкие оккупанты изгнали оттуда 2/3 от 60.000 граждан евреев. А остальных собрали в гетто, где те жили по 8 человек в комнате. Ягеллонский университет закрыли, национальный музей превратили в казино и ресторан для нацистов. На горожан постоянно устраивали облавы, одних увозили в концентрационные лагеря, другие становились жертвами массовых расстрелов. В подвале главного управления полиции безопасности на улице Поморской действовали пыточные камеры. Морген приехал в январе 1941 года. Я пробыл там совсем недолго, рассказывал он, когда меня охватило удивление тем, что я там увидел. Однако удивили его не ужасы оккупации. Представьте, я изучал право, а также немного ознакомился с традициями германской государственной службы во время 3-4 лет моей юридической практики. А от увиденного там волосы вставали дыбом. Это было похоже на рой саранчи, которая опустилась на страну, чтобы сожрать её. В каждом учреждении встречались совершенно некомпетентные чиновники, которых нельзя было использовать в Рейхе. Все те, кто там осел, не желали воевать на фронте и увидели там возможность набить себе карманы. С одной стороны, я наблюдал вопиющее обнищание населения, с другой пьянство, расточительство и коррупцию. Коррупционные преступления, растраты, двойная бухгалтерия, торговля на чёрном рынке вот на чём будет фокусироваться Морген до тех пор, пока не сможет больше не замечать гораздо более серьёзные преступления режима. В его глазах коррупция в ВС СС СССР была пятном на обличии почётного братства. Почти навязчивая сосредоточенность на коррупции приведёт его в концентрационные лагеря Бухенвальд, Дахау и Освенцим, где он наконец заглянет в бездну. Первым высокопоставленным подозреваемым Морген остал Георг фон Зауберцвайг, сын генерала, прославившегося в Первую мировую войну. В 1941 году он был начальником службы снабжения войск в Варшаве. Морген арестовал его за хищение провизии и продажу её на чёрном рынке. И фон Зауберцвайг был отдан под суд, осуждён и расстрелян. Прошение о помиловании прошло все инстанции вплоть до Гитлера, как верховного судьи, и тот прошение отклонил. Его отказ сохранился в личном деле члена СС заубертсвайга вместе с ордером на арест, подписанным Моргеном, судебным приговором, в котором Морген значился обвинителем и отчётом о приведении приговора в исполнение. Сообщников Заубертсвайга приговорили к нескольким годам тюрьмы, но Гиммлер отменил эту меру наказания как слишком мягкую, и некоторые из них также были расстреляны. Обратите внимание на суровость этих приговоров. Заубертсвайг совершил не убийство или государственную измену. Он был повинён не более чем в воровстве и мошенничестве. За подобные преступления казнили не часто, но в целом смертные приговоры в судах СС не были редкостью. Морген мог быть беспощаден. В канун Рождества 1941 года он подписал пять смертных приговоров в течение 10 дней. Но он же мог быть и поразительно несхходителен, что объясняется господствовавшей в то время теорией отправления правосудия, которую мы вскоре рассмотрим. В марте 1941 года, когда Заубертсвайга арестовали, он велел жене: "Позвони Фиглейну". Герман Фигеляйн и стал следующим подозреваемым Моргена. Он занимался конным спортом, а его отец имел в Мюнхене частную школу верховой езды. В 1936 году Фигеляйн возглавлял главную школу верховой езды СС, продолжая принимать участие в соревнованиях по конному спорту. Осенью 1939 года Гиммлер поручил ему сформировать на базе главной школы верховой езды СС кавалерийский полк СС и возглавить его. На фотографии того периода Фегеляйн позирует перед камерой эффектно глядя в сторону. Полные даже пухлые губы, безвольный подбородок, зачёсанные назад светлые волосы. Он был любимчиком Гиммлера, а позже стал тем, кто передавал от него информацию Гитлеру и благодаря этому вошёл в ближний круг. Находясь в столь выгодном положении, Фигеляйн начал ухаживать за сестрой Евы Браун Гретой, а потом женился на ней. Альберт Шпеер считал его одним из наиболее омерзительных персонажей в гитлеровском окружении, а Ганс Баур, личный пилот Гитлера, добавлял к его фамилии ещё одно Л и называл Фигелайн, маленьким нохалом. Фигелайн находился в знаменитом бункере в последние дни Гитлера. Биограф Гитлера Иэн Кершоу описывает такую сцену. Не каждый хотел участвовать в массовом самоубийстве. Герман Фигелайн, хвастливый, распутный, циничный приспособленец, который пробрался на высокий пост в СС благодаря благосклонности Гиммлера, а затем вошёл в окружение Гитлера, женившись на сестре Евы Браун, сбежал из бункера. Его отсутствие заметили 27 апреля. Вечером того же дня он был обнаружен в своей квартире в Шарлоттенбурге, одетый в штатское, как утверждают с подругой, сильно пьяный и с приличной суммой денег в уже упакованном для отъезда багаже. Фигеляйн был доставлен обратно в бункер, отдан под импровизированный военно-полевой суд и расстрелян. Ещё до того, как в 1941 году пути Моргина и Фигеляйна пересеклись, Фигеляйн побывал под следствием в связи с коррупцией. В марте 1940 года его обвинили в том, что он хранил в своей мюнхенской главной школе верховой езды СС грузовики с привезёнными из Польши трофеями. При обыске там обнаружились грузы непонятного происхождения. Фигеляйн написал Гиммлеру письмо, в котором опровергал обвинения. По его словам, И грузовые автомобили, и находившиеся в них товары имели легальное происхождение, а его обвинители действовали со злым умыслом. Гиммлер написал Рейнхарду Гейдриху, шефу Главного управления имперской безопасности, поддержав версию событий, представленную Фигеляйном, и следствие быстро завершили. Как мы уже знаем, Морген добрался до Фигеляйна в ходе расследования по делу Заубертсвайга. Последний был членом городского совета Варшавы и, находясь на этом посту, изъял в пользу государства фирму по торговле мехом, принадлежавшую евреям Натану и Абфельбауму. Ариизировал её, как тогда выражались, назначив уполномоченным по её ликвидации кавалериста по имени Альберт Фасбендер. Тот прибыл в Варшаву вместе с конным полком Фигеляйна. Фигеляйн и Фасбендер с помощью любовниц, служивших у Абфельбаума, Разграбили фирму, а затем продали её. Любовница Фасбендера по имени Ярослава Мировская сыграла в этом деле особую роль, поскольку прежде её любовником был сам Абфельбаум, бежавший от немцев и оставивший её во главе фирмы. Заподозрив, что имущество фирмы было растрачено, в том числе на подарки влиятельным членам АСС, Морген допросил Фасбендера и устроил обыск у него на квартире. Согласно послевоенным показаниям Моргина по этому делу, он провёл обыск под собственную ответственность или другими словами, по собственной инициативе. Когда Моргин туда приехал, Фасбендер находился в разведывательной группе на Восточном фронте, а Фигеляйн был в составе конной бригады в Пруссии. Моргин застал дома только Мировскую. Она тут же позвонила в Варшавский гарнизон, откуда Фасбендеру и Фигеляйну отправили радиограммы. Фассбендер помчался домой на мотоцикле, а Фигеляйн на курьерском самолёте прилетел в штаб-квартиру СС, чтобы поговорить с Гимлером. Гимлер снова заступился за Фигеляйна. Отвечая на доводы обвинения, он написал, что знал о подозрительных планах относительно фирмы и одобрил их. Согласно этим планам, фирма с её международными связями должна была стать базой для германских агентов. Гиммлер сказал, что благодаря Фигеляйну, Фасбендеру и Мировской ценность фирмы были сохранены, подразумевая вероятность конвертации в активы разведки. Гиммлер встречался с Мировской. Она просто обезоружила его своим открытым лицом и очаровательной улыбкой. Морген говорил, что с ней обращались как с первой леди СС. В докладной, оправдывающей Фигеляйна, Гиммлер пынился восхвалять Мировскую. Эта дама имеет немецкие корни, и познакомившись с ней лично, я согласился с тем, что она может быть признана Volksdeutsche. Как доложил мне штандартенфюрер СС Майзенгер, бывший начальник полиции и безопасности, она сослужила нам невероятно ценную и верную службу. Отныне, распорядился Гиммлер, прежде чем арестовывать или предавать суду любого офицера СС, следует консультироваться с ним лично. Первая леди СС оказалась не настолько очаровательной, как можно было подумать. Об этом свидетельствует то, как она избавилась от мужа. Они с Вацвендером хотели убрать его с дороги, чтобы заключить брак. Пока его не было дома, туда явился Заубертсвайк и спрятал в духовке пистолет. Когда муж вернулся домой при полигестаповцы, они нашли пистолет и арестовали хозяина квартиры, для поляка хранение оружия было преступлением. за которое Гестапо могло самостоятельно приговорить к смерти. Когда её мужа осудили, Мировская пришла к нему в камеру с доверенностью на имущество, чтобы он её подписал. Через час его застрелили. В сентябре Морген кратко изложил содержание дела Фигеляйна для Мартина Тондока, который взялся за него и написал служебную записку, зафиксировавшую их разговор. Морген разоблачил мошенничество Мировской, которая была чистокровной полькой, а не дочерью русского отца и матери немки, как она сама заявляла. Она утверждала, что сотрудничала со службой безопасности, но в службе безопасности это отрицали. Предполагаемой целью завладения фирмой Абфельбаума было использование её международных связей для внедрения в британскую разведку. Но эта идея настолько великолепна, что я не могу представить, будто польский режим не воспользовался уже такой возможностью. Поэтому Морген подозревал, что Мировская была шпионкой польского подполья. Он подкреплял свои подозрения несколькими страницами косвенных доказательств и делал заключение. Женщина настолько же красивая и очаровательная, насколько умная и бессовестная, знающая языки, имеющая международные знакомства, задающая тон в обществе и в моде, она была бы превосходным орудием шпионажа. Спустя 9 дней Тондок послал Гиммлеру докладную под грифами срочно, секретно и рейхсфюреру лично. Он писал, что выдающая себя за полурусскую Мировская Ольга Лаа в своём прошлом и похоже имела неблагонадёжное знакомство. Подозрения Моргина подтверждались. Годом позже всё польское подполье было арестовано, а Фрау Мировская Первая леди СС оказалась её главным агентом. Мировская внушила Гиммлеру идею использовать фирму Наттана и Абфельбаум для сбора секретной информации, а сама работала двойным агентом. В конечном итоге Гиммлер её отпустил. От Рейхсфюрера пришло сообщение, оно было следующим: "Да, Мировская шпионка". Но когда возник вопрос, где её должно судить, он сказал: "Нет, нет, этого не будет" и вырвал её из пасти Гестапо. Дело Мировской показательно для понимания Моргина и его роли в СС. Документы этого дела включают письмо, написанное в сентябре 1941 года его начальником в Кракове Норбертом Полем в Главное судебное управление СС в Мюнхене. В этом письме Поль протестует против нескончаемого противодействия высших чинов СС расследованию Моргина. Важная деталь. Поль ссылается на то, что Мировская была представлена Гиммлеру. Он жалуется, что Фигеляйн угрожал Моргину и упоминает другие службы, когда Фигеляйн снова и снова тормозил расследование его дела благодаря личному ходатайству Рейхсфюрера. Через полтора года преемник Поля в должности главы Краковского суда СС продолжит жаловаться начальнику Главного судебного управления на то, что Фигеляйну и другим его однополчанам дозволяется безнаказанно делать то, за что рядовым ССсовцам сломали бы шеи. Судьи СС явно ожидали, что их избавят от вмешательств извне, но эти ожидания не оправдались. Благодаря этому делу Морген также познакомился с тем типом преступника, которого он вероятно не ожидал встретить в среде СС. Мы уже упоминали, что Альберт Шпеер описал Фигеляйна как одного из наиболее омерзительных типов в гитлеровском окружении, и сообщали, что Ганс Бауэр называл его маленьким нахалом. Похожий портрет сообщника Фигеляйна, Фассбендера, появляется в докладе Ойгена Когана о концентрационных лагерях: теория и практика ада. Коган 6 лет был заключённым в Бухенвальде, работал писарем у лагерного врача, а затем, помогая американским освобожителям, сыграл важную роль в сборе свидетельств выживших узников. В главе о психологии ССовцев Коган описывает несколько конкретных случаев, включая и этот. Майор СС Альберт Фасбендер, происхождение неизвестно. Приёмный ребёнок собственников известной немецкой шоколадной фирмы Фасбендер. Бездельник, пьяница, прожигатель жизни. Женат на графине Штольберг. Познакомился с командиром так называемого кавалерийского штандарта СС генерал-майором Фигеляйном, которого он финансировал, стал батальонным командиром в первом конном полку СС и вместе с Фигеляйном один из самых опасных эссесовских преступников в Варшаве. В числе прочего, он ариизировал всемирно известную меховую фирму при пособничестве Славы Мировской, секретарь шебежавшего собственника. Фасбендер снизил стоимость этой фирмы с примерно 40 млн до 50.000 марок. Когда его любовница забеременела, он с помощью Фигеляйна добился того, что Гестапо арестовала её мужа, польского офицера А через несколько дней снова вместе с этой польской чертовкой, которая в последний момент получила генеральную доверенность на состояние мужа, Фассбендер застрелил его в камере. Коган не мог узнать эту историю ни из какого другого источника, кроме как от Моргина, с которым был знаком по Бухенвальду. Таким образом, это описание отражает восприятие Фассбендера Моргином. В конечном счёте дело Мировского показательно своим масштабом и известностью. Морген недовольствовался преследованием какого-нибудь курта или хайнца за пьянство или самовольную отлучку, он обратился к крупному заговору, в который были вовлечены фавориты самого Гиммлера. И к тому же, его целью было преследование коррупции, а в отличие от пьянства или нарушения воинского долга, это преступление, для совершения которого куда больше возможностей в во властных сферах. Ещё в конце 1944 года Морген писал своей невесте, что это его судьба проводить расследование по обвинениям в верхушке. Расследуя дела высших чинов, он проявил мужество, но в случае с Фигеляйном, вхожим в ближний круг фюрера, Морген, возможно, продемонстрировал и политическую наивность.